Глава 44. «Ей-богу, полковник!» – сказала Филлипс. «Злодеи вооружены!» Эта женщина совершенно перестала волноваться после того, как наемники и компаньоны заняли наступательные позиции. хоры усмотрев коммерческую выгоду в поддержке Стена, с радостью согласились высадиться на Непту и помочь его отряду. Они поразбросали достаточное количество отвлекающих и диверсионных ракет на столице Непты, чтобы сбить с толку даже компьютеры имперской разведки. Корабли Пхоров с шумом сели в предместьях столицы. Стэн пришел в заключение, что капитаны пхоровских торговых кораблей сделали это намеренно, чтобы оставить целость целости и сохранности как можно больше памятников, монументов и особняков для последующей их экспроприации. Впервые за последнее время Стэн с радостью отметил, что вторжение прошло для его группы без эксцессов и потерь, чего нельзя было сказать о людях Осбера. Умудрившись на люлюкаться стрега до того, как погасли посадочные огни. Три сотни солдат быстро объединились в боевое формирование и двинули на особняк Паррела. Вдруг раздали взрывы, земля задрожала, и Стэн понял, что парел, оградил себя второй линией обороны. Отряд Стэна был встречен залпом тяжелых орудий. Паника удел неопытных солдат. Как же поведут себя в данной ситуации люди, прошедшие специальную подготовку? Стэн пытался вспомнить, где он видел фильм многовековой давности, которым два грызуна устались на трек и принялись обсуждать увиденное. «Нет, я пас. движущийся лисья нора – зрелище не для слабонервных», – сказал один из них. Стан повернулся лицом к ухмыляющемуся Алексу. «Мы обречены», – сказал Килгур. «У парловских вояк с десяток треков и около двадцати пусковых установок. Может, нам лучше сдаться сразу?» «Постарайся не делать им слишком больно», – коротко ответил Стэн. Битва на Непте, первая и, возможно, единственная в своем роде, длилась меньше часа после того, как уобразный строй треков двинулся в атаку. Алекс притащил корабельную многоствольную пушку, установил ее на вращающуюся подставку, дождался, когда клинообразное формирование подошло к нему чуть ли не вплотную и нажал на спусковой крючок. Маленькие ракеты повылетали из стволов и начали охоту. Пять ракет попали прямо в треки и превратили их в огненные шары. Шестая же, по причинам, известным лишь ее идиотскому компьютерному уму, решила, что статуя одного из Параловских предков – значительно более важная мишень, и угодила в нее. Транспортеры были быстро остановлены проволочными заграждениями двухметровой высоты. Они врезали заграждения, дали задний ход и начали ездить задперед, вперед пытаясь прорваться, пока недоумки водители окончательно не вывели машины из строя. Экипажи треков были тихо и спокойно сняты снайперами из группы Стэна командным трекам удалось продержаться на несколько минут дольше, чем всем остальным. То есть ровно столько, сколько времени понадобилось десятилицеистам для того, чтобы полностью перерезать связь, а людям Стенна подкрасться сзади и забросать незащищенные броней боковые рампы гранатами. То, что тогда происходило, даже нельзя было назвать сражением. Стэн лишний раз убедился в этом, наблюдая за действиями Филлипс. Она ловко вставила железный лом в один из штурмовых треков, Я отступила назад, когда машина начала буксовать. В одном из старых учебников написано, что железяка, попавшая в гусеницу, остановит любой трек. С грустью сказала майор Филлипс и метнула гранату в промасленную, закопченную выхлопную трубу боевой машины, через секунду превратившуюся в горящий факел. Все треки были остановлены, а недобитые члены их экипажа вытащены на поверхность. Стэн понял, почему солдаты Парала носили белые почтаники, после того, как последняя линия обороны противника была разбита и началась массовая капитуляция. Настало время разобраться с сеньором Паролом.